Надо заметить, однако, что Портос совсем не заслуживал такого недоверия. Он и не помышлял о Худом. Может быть, в первую минуту своего появления Д'Артаньян и внушил ему некоторое подозрения. Но почти тотчас же Д'Артаньян снова занял в его добром и мужественном сердце то место, которое он занимал в нем всегда. И ни малейшая тень не омрачала взгляда Портоса, когда он с нежностью устремлял его на своего друга. Когда они высадились, Портос спросил, ждут ли его лошади. Действительно, они ждали на перекрестке дороги, которая, огибая Сарзо, идет к ванну. Лошадей было две. Одна для дювалона, другая для его конюшеву. С той поры, как мушкетон передвигался только в тележке, Портос завел себе конюшеву. Д'Артаньян ждал, что Портос предложит послать конюшеву за лошадью и собирался отказаться от этой любезности. Но ничего подобного не случилось. Портос просто приказал слуге сойтись с седла и ждать его возвращения в Сарзо, а Д'Артаньяну предложил сесть на лошадь Конюшеву. Тот так и сделал. «Новый человек предусмотрительный, Портос», — сказал мушкетер своему другу, садясь на лошадь. «Да, но это любезность Арамиса. Моих лошадей здесь нет». И Арамис предоставил в мое распоряжение свои конюшни. «Черт возьми, отличные лошади, хотя и епископские», — заметил Д'Артаньян. «Впрочем, ветерамис необыкновенный епископ». «Святой человек», — Гнусава произнес Портос, воздев глаза к небу. «Значит, он сильно переменился? Ведь мы знали его нечестивцем. На него зашла благодать». «Великолепно!» — сказал Д'Артаньян. «Теперь мне еще больше хочется его видеть». И он пришпорил лошадь, ускорив ее шаг. «Ого!» — сказал Портос. «Если мы поедем так, то будем на месте через час, а не через два. А далеко это отсюда? Четыре с половиной Илье. Значит, надо ехать быстро». «Знаете, мой друг...» — заметил немного погодя Д'Артаньян. «Ваша лошадь уже вспотела». — Да, очень жарко. Видите, показался ванн. — Отлично вижу. Кажется, очень красивый город. — А вы никогда не бывали в нем? — Никогда. И не знаете города? — Нет. — Так смотрите, — сказал Портос, привставая на стременах, что заставило его лошадь присесть на передние ноги. — Видите, вон там залитый солнцем шпиль. — Вижу. — Это собор святого Петра. — Теперь смотрите. — Видите, в предместье Второй крест, вижу, это Сен-Патерн, любимая приходская церковь Арамиса. По преданию, святой Патерн был первым ванским епископом. Правда, Арамис говорит другое, но ведь он такой ученый, что, может быть, это только пару... «Пара... парадокс», — подсказал Д'Артаньян. «Вот именно. Благодарю. Язвык плохо слушается меня. Очень жарко». «Продолжайте, мой друг», — сказал Д'Артаньян. «Продолжайте свои интересные объяснения Что это за огромное белое здание, в котором много окон? А, это коллегия иезуитов. Вы попали в самую точку. Видите, рядом с коллегией... Большой дом с башенками прекрасного готического стиля, как говорит этот дурак-житар. Там живет Арамис. Как? Не в епископстве? Нет. Епископский дом развален. Кроме того, он стоит в городе, а Арамису же больше нравится предместье. Оттого он больше и любит Сен-Патерн, что это церковь в пригороде. К тому же в предместье есть фехтовальный зал, площадка для игры в мяч и Доминиканский монастырь. Вот он, с колокольней до самого неба. Предместье — точно отдельный город, стены, башни, рвы. Даже набережная доходит до него. И к ней пристают сюда Если бы наш капер не сидел на 8 футов в воде, мы бы подплыли, распустив паруса к самым окнам Арамиса. «Пордос!» — Друг мой, — воскликнул Д'Артаньян, — высущий кладезь премудрости, источник глубоких и остроумных размышлений, вы меня поражаете. — Вот мы и приехали, — сказал Портос, с обычной скромностью меняя тему разговора. — И, кстати, — подумал Д'Артаньян, — лошадь Арамиса тает на глазах, словно сделана из льда или снега.